когда дело будет назначено к слушанию, и сообщите фамилию судьи. Я позвоню ему по телефону, не сомневаясь, что все устроится наилучшим образом. «А как себя чувствует наш друг Лошом?» Прибавил Руссо уже совсем иным тоном, давая этим понять собеседнику, что его дела в шляпе. «Он здоров и весьма преуспевает».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 на карикатурах выглядел несколько посолиднее. Пусть его изображают не в виде таксы, а в виде, ну, хотя бы левретки. Женщина, которой отдали близнецов, занималась тем, что воспитывала незаконорожденных детей крупных буржуа. Сильвена выбрала ее потому,